Глава двадцать пятая. Ныряльщики. Следы глубоко впечатывались в раскаленный песок. Плохо, что нельзя побежать в припрыжку по пляжу, чтобы не обожгло ступни. Мешало тяжелое бревно, которое он нес на себе. Дойдя до линии прибоя, Андрей скинул груз с плеча и залез в воду, охлаждая ноги. Надо было сандалии надеть. Вохое здесь дерево растёт. Тяжело из него плоты вязать. Олепус Каил зубы наблюдает за его страданиями. Постройка плотов шла ни шатко ни волка. 3 десятка катамаранов с палубой. Вот и всё. На что сподобились за половину луны. Рисовики во всём винили растущие здесь деревья с раскидистой кроной, которые с трудом поддавали топору. И нести очищенный от веток стволы далеко, через весь лес на холме и широкий пляж до самого берега моря. А время между тем поджимало. Пока рендеру гырхи наступила вторая половина лета, и дан наступлению осени им нужно найти подходящее место, где можно сделать припасы на зимнюю дорогу. Берег моря оказался местом для временной стоянки малопригодным. За время своего пребывания они выбили всех кабанов и редких оленей на окрестных холмах, и с каждым днём охотники вынуждены были всё дальше уходить вглубь материка. Нет, пора им покинуть эти берега. Андрей внутренне приготовился к сопротивлению своему решению, но его не последовало Никому не нравился берег моря у холмов, но у совета до долгороги возникли вопросы. Лепо говорит, что им нужно ещё столько же времени, чтобы изготовить необходимое количество плотов, старший призывал отказаться от спешки. В этом море множество островов. Мы поплывём от одного к другому. Плавание не будет опасным, а на плотах поместим больше людей, чем обычно. Но мы должны знать, куда мы плывём, и в самом деле, куда? переплыть на противоположный берег, который они видели с высокого хребта, а дальше на восток через Балканы и Причерноморские степи. Но Янку ясно разглядел там горы. Совсем не хотелось снова рисковать в лабиринте незнакомых ущелий. Пойдём на солнечную сторону, вдоль берега, а потом на восход, пока не выйдем на большую землю. Они дрейфовали недалеко от пляжа. Андрей ждал западного ветра, чтобы переправиться через узкое море, а дальше двигаться вдоль его берега. За последние дни удалось сделать ещё с десяток простых платов без мачты, поэтому чрезмерной тесноты, которой он опасался, удалось избежать. Вот только ветер совершенно исчез. Штиль. Вода, как река, течёт вдоль берега в солнечную сторону. Уเพш увижо на самом краю плота, опустил в воду руки. Жарко. Прибрежное течение. Идём вдоль берега. Андрей решился. Море можно пересечь и в другом месте, только бы течение не подвело. Оно не подвело. По следующие дни плыли медленно, не распуская паруса, только иногда корректируя курс вёслами. Мимо тянулись широкие пляжи, и только под вечер, когда плоты обошли узкий мыс и очутились в широком заливе, течение резко поменяло направление и сменилось на северное. Пейзаж изменился. Пляжи исчезли, а море словно затопило невысокие белые горы, образовав многочисленные бухты. В одной из них и заночевали, решив не искушать судьбу. Пещера прямо на море смотрит Энгу показал на середину горы. Сразу и не заметишь. Прямо мечта, а не убежище. Вход шириной метров 5 и высотой под 3, и видно её только с моря, а с равнины, которая расположена наверху, ещё попробуй спуститься и найти её. Эсо Энзи хочет что-то показать. Куча раковин, большие, маленькие, средние и все пустые. Кто-то сильно постарался, прежде чем достал их из моря и раскрыл, добывая содержимое для пропитания. И кто бы это ни был, он хорошо плавает. Уже у самого берега довольно глубоко. Это не повод мерить ходить, подбирай вынесных приливом моллюсков. Свежие? Их добыли сегодня. Энзи понюхал морскую ракушку. Как думаешь, эти люди спрятались в пещере? Больше негде. Должно быть, это небольшая семейтем на кожах, боятся нас. Никогда не видели так много людей. Вот, казалось бы, прячется кто-то в пещере, но тебе не беспокоит. Так оставь его в покое. Тем более, что завтра ты навсегда покинешь это место. Но нет, любопытство толкало Андреева всё ближе к зияющей дыре в скале, пока ноги сами не привели его прямо к входу. Есть кто? Возможно, фраза прозвучала глупо, но ничего другого ему в голову не пришло. Тишина. Может, сбежали на Бласкогорье, которое начинается выше. Есть кто? Повторил он и зашёл внутрь. Раздался пронзительный женский виск, и брошенный камень больно ударил его в грудь. Андрей выскочил наружу. На шум уже бежали люди грыхы. То ли они накопили много сил за дни вынужденного беззелья во время плавания, то ли им их предал азарт охоты, но скоро неровная площадку у пещеры с трудом вмещало всех желающих выкорить темнокожих из их дыры. Заварить вход камнями. Пусть сидят там, пока не умрут с голоду, предложил рэто. Если в тебя бросили камнем, а не копьём, то оружия у них нет, оставим их где они есть. Энзи не видел причин рисковать. В темноте много чего может случиться непредвиденного. Пока обсуждали варианты, Энку принёс кучу сухих и свежих веток. Сложил их у входа и поджёг, дождавшись, пока костёр разгорелся. Протолкнул горящие палки как можно дальше внутрь и закрыл выход старыми шкурами. Сами выйдут. Прошло довольно много времени. Дым валил из щелей, неплотно прикрывающий выход из пещеры за навески и шкур. Но наружу так никто и не вылез. Андрей подошел поближе. Послышался надрывный детский кашель. Решили задохнуться, но не выходить. «Эсу, что ты делаешь?» Голос Энко прозвучал обиженно. На земле валялись провонявшие дымом шкуры. У входа тлели прогоревшие головешки, которые он выбросил наружу. А сам Андрей поджег сухие ветки для освещения и бросился вовнутрь. За ним полез ругающийся Энко. Вроде пришли в себя. Молодая женщина, мальчик, девочка лет 4-5 и юноша возраста Ленсы. У всех четвероих на шее ожерелья из разноцветных ракушек. Волремя он их вытащил. Свежий ветер с моря быстро привёл их в чувство. Они и темнокожие, Эсика смыло купец с лица детей и стала видна светлая кожа, да и черты лица совсем не похожи на кроманьонские. С тех пор, как они покинули свое ущелье, неандертальцы им ни разу не встретились. Андрей постепенно склонялся к мысли, что семьи на равнении были каким-то чудом с сохранившимися последними людьми этого вида. Разве что кто-то сумел уйти до перенеев, как часть семьи Граки или Большоноса Энку. И вдруг такой сюрприз. Как они здесь выжили? Андрей заметил, что и пленники в замешательстве. Похоже, что и для них подобная встреча неожиданна. Кого вы не ожидали увидеть? Темнокожих? «Принеси им еды!» Рыбу проигнорировали, а вот на мясо жадно набросились. Андрей терпеливо ждал, пока от вареного кабана останутся только обглоданные кости. Разговор не получился. Они просто не понимали, что у них спрашивают. Оставил их с Упешей и ушел спать. Может, у средиземноморца получится наладить контакт. Все-таки он раньше жил у того же моря, что и эти люди, пусть и на противоположном берегу. Упеша и разбудил его утром. «Смотри, Эссу!» Женщина из пещеры поднялась на высокий берег. Взяла в руки тяжёлый камень, и вдруг ласточка нырнула в море. За ней последовал в воду и юноша. Дети терпеливо ждали их возвращения. Прошло довольно много времени, прежде чем она снова появилась на поверхности, на этот раз без камня. Вылезли на берег и вытряхнули из кожаного мешка собранную добычу. Дети стали открывать их и сразу же проглатывать содержимое. Скоро на берегу образовалась куча пустых раковин. Ты смог что-то узнать? Её мужщина утонул несколько лун назад. Молодой охотник и она, рождены одной женщиной, а это её дети. Давно они здесь находятся. Эти люди всегда жили в этой пещере. На охоту совсем не ходят. Зверей на верхнем равнине мало. Когда начинается буря, то они не могут ловить рыбу и собирать раковины. Тогда они голодают, потому что не умеют сушить рыбу. Как это мы делаем? Не умеют. Мы делаем. Давно ли сам научился делать припасы? Нерельщики, значит. Долго они здесь не протянут. Ты предложил им пойти с нами. У Пеши не успел ответить. На берегу появилась старшая, от которой со всего берега с криками сбежали дети. Началась раздача еды. Андрей показал ей в сторону мальчика и девочки-нерельщиков. Ракушки были на время забыты, а куски мяса быстро исчезли в их животах. Вы решили на берег взрослый удивлённо посмотрели на них. Собрали целые раковины и отправились в свою пещеру. Ну, не хотят так пусть и дальше ныряют в своё море, пока их случайно не обнаружат охотники кроманьонцев, а им пора плыть дальше. Течение не поменяло своего направления, чтобы преодолеть его, им пришлось ждать устойчивого ветра. Наконец, он запонил паруса и плоты один за другим поплыли вдоль берега в солнечную сторону. Андрей привязал грузовую плот к катамарану и приказал отчаливать. Подожди, Эсу, люди моря выжжи из пещеры. К ним бежали дети с ворхом, ожирели из ракушек, а за ними торопились женщина и юноша, которые несли завёрнутые в шкуры вещи. Видимо, всё взвесили и поняли, что вчетвером им здесь не выжить. А может, вкус мяса понравился. На рыбной диете не разгуляешься. Быстро они освоились. Андрей наблюдал, как дети-нарышчиков гоняются друг за другом по грузовому плату. куда определили всех прежних обитателей пещеры. Взрослые окунали голову в воду, пытаясь оценить глубину. Удивляются, что не видно дна. Плоты перевалили через узкий мыс. Тормозившее движение течения пропало, и ветер беспрепятственно понес их на юго-восток. Земля исчезла. Андрей начал волноваться. Обещанных им островов не наблюдалось. Только отражающиеся в волнах солнечные зайчики до самого горизонта. А плоты, на которых они находятся, не читать тем прежним, брошенным на равнине у озер. расползутся при небольшом волнении. «Земля!» Андрей выдохнул с облегчением. Скоро они настигли высокой, осыпающейся прямо в море с западной оконечности острова. Здесь не пристать. Подходящая для стоянки бухта нашлась на другой стороне. Благо плыть недалеко, кусок суши, выступавший из моря, совсем небольшой. Андрей обратил внимание, что люди моря не стали сразу сходить на землю, а принялись нырять в воду прямо с плота. «Значит, глубина в бухте небольшая». «Запах какой сильный!» Энку вылез на берег и водил своим большим носом, пытаясь определить источник аромата. «Это хвоя деревьев издает его!» Андрей сорвал шишечку с ветки высокого кипариса, размял его и принюхался. «Они растут здесь повсюду!» Люди долгой дороги расползлись по острову. Андрей с эськой и детьми поднялся на самую высокую точку острова. К югу виднелись два мелких острова, а еще дальше высился еще один, гораздо больше. Вдоль него они пройдут завтра. И мело собрала мелкие зеленоватые плоды с раскидистого дерева и теперь с аппетитом грызла их. Покажи. Раскусил одно. Горькое. Внутри оказалась косточка. Похоже, это незрелые оливки. Поспеют через пару месяцев. Из кустов выскочила молодая свинка. Едва не сбив Андрея с ног, увидев людей, остановилась как вкопанная, уставившись любопытными глазками. Это стало её роковой ошибкой. Интересно, откуда здесь взялись кабаны. До ближайшей суши несколько километров, а материк и вовсе скрывается где-то в дымке за проливом. Андрей спешил разделать мясо до темноты. Он обнаружил красивый грот, в котором отсутствовали две стены, и сквозивший ветер помогал легче перенести надоевший жир. Словно почую предстоящий пир, откуда-то появился у пеша с семьёй ныряльщиков. С собой они принесли несколько мелких колючих рыбёшек. Молодая женщина заулыбалась, увидев Андрея, выпрямила спину, демонстрируя грудь, что заметила и подошедшая с хворостом Эсика, которая, фыркнув, демонстративно уселась рядом с ним. Ныряльщица сникла. Остатки мяса из запечённой рыбы завернули в листья. Костёр почти прогорел, когда свиджинна Мориц наконец сказал, зачем он собственно пришёл. Латы, надо чинить эссу. Лепо осмотрел их. Жгуты из травы и веток быстро перетираются. Нам негде взять кожный хремней, пока не достигнем большой земли, где много быков и оленей. Опасно это. Придётся в море ближе держаться друг к другу. Люди моря говорят, что несколько дней оно останется спокойным. Отправимся дальше утром. Не стоит терять время, перевязывая верёвки. Крепче они от этого не станут. Ночная духота сменилась утренней прохладой. Андрей набрал воды в ручье у бухты. Хорошо, что хоть один горшок Эсика сохранило. Большинство семей обходились кожаными мешками. На берегу Энку что-то рассказывал вернувшимся из глубины острова людям, оживлённо размахивая руками. Ночью вода загорелась у берега. Как загорелась? Как костёр? Нет, холодным пламенем, цветом похожим на небо. До утра так светилось. Андрей подумал и решил, что это мелкие водоросли. Интересное явление, ему даже захотелось понаблюдать его, но терять ещё один день, дожидаясь темноты из-за собственного любопытства, уж лучше подольше проплыть, пока продолжается обещанный ныряльщик Мештиль. Энку ему не поверил, даже голову в море окунул, пытаясь что-то разглядеть в чистой воде. Морская трава была на пляже, когда на камне шторм случился. Весь песок тогда завалило. Здесь её нет, берег чистый, а на дне каждый камень виден. Не всё-то ты знаешь, Эсу. Я знаю, что ничего не знаю, ответил Андрей, чем ввёл Большуносова в ступор. А теперь плывём дальше. Мирящики не подвели. Почти половину луны моря оставалось спокойным. Островский Порис Мид давно исчез за горизонтом, как и два других, которые они с него видели. Несколько дней плыли мимо большого острова, похожего по форме на молодую луну. Горист во широкой части на севере, а в южной плоского и такого узкого, что временами было видно море на его противоположной части, а затем вдоль изрезанного многочисленными заливами побережья. Андрей сначала решил, что это очередной остров. Но нет, очень уж он большой, видимо, это материк. Они преодолели узкий каменистый длинный мыс без единого дерева, формой напоминающий высунутый язык, и оказались на чистой воде. Всё. Балканы пройдены. Пора остановиться на несколько дней и чинить плоты. Лепо проводил взглядом красные скалы. С каждым днём его лицо становилось всё озабоченнее. Ещё немного, и они расползутся прямо в воде. Но ты меняешь порвавшиеся верёвки каждый вечер, когда выходим на твёрдую землю. Этого недостаточно. Не всё можно поменять. Придётся разобрать брёвна и связать их заново. Погода непредсказуемая, Лепо. Мы должны проплыть как можно больше, пока море позволяет сделать это. В любой день может подняться сильный ветер. Тогда мы спрячемся где-нибудь, и у тебя появится больше времени». Лэп устал мрачен, не хочет зря рисковать. «Хорошо, остановимся на несколько дней на следующем острове». Добился все-таки своего, упрямец. Не возвращаться же теперь на мыс. Тем более ни единого кустика на нем не росло, не из чего вить веревки. После многодневного плавания от острова к острову в открытом море как-то неуютно. Тяжело куда-то идти, если нет ориентиров, а вокруг бескрайняя водяная пустыня. Андрей с облегчением вздохнул, когда заметил на юге каменистую землю. Если бы он не пообещал Лэпу сделать передышку, они обогнули бы его еще сегодня и последовали дальше, до вечера еще далеко. Женщина ныряльщиков на грузовом плоту замахала руками. «Хочет сообщить что-то?» Вместе с Энку подтянули грузовой плот вплотную. Люди моря говорят, что скоро поднимутся высокие волны, перевёл у пешую её слова. Не могла она ошибиться. Но взгляд Андрея ничего не предвещал предсказанную ею бурю. На небе ни не облачка, водная поверхность едва подёрнута рябью. Всё ровно, так же, как и предыдущие дни. С другой стороны, это она жила на море, а не он, и повадки стихии ей должны быть известны. Плывём к острову Мачта противно заскрипела, когда внезапный порыв сильного ветра ударил по парусу. С хлопком оторвалась удерживающая её за палубы верёвка, затем вторая. Парус теперь баталс на ветру как огромный флаг. Андрей видел, как бегают люди на других платах, пытаясь направить их в нужную сторону. Ничего, спасительная бухта острова уже видна, осталось совсем немного. Плот развалился как-то сразу. Не такая уж высокая волна совсем ненадолго продержала его на своём гребне, когда флаг трепанулся под силой ветра и повалил мачту вниз. Твёрдая палуба под ногами вдруг сразу исчезла. Цепляйтесь за брёвна, успел он выкрикнуть, и через мгновение Андрей с головой погрузился в море. Звуки исчезли, только какое-то глухое бульканье в ушах. Эсо! вопль ворвался в уши, когда голова отчутилась на поверхности. Кричало Эсика. Вокруг качались на волнах бревна с обрывками веревок, между которыми барахтались люди и всякий мусор. Его женщина одной рукой вцепилась в поварившуюся мачту, а другой держала маленького эрита. Вот и Энку, выпучив глаза, обнул бревно, а в руке держит свой топор. Он же совсем не умеет плавать. Где имело? Оттолкнувшись от одного обломка, поплыл к следующему, потом еще к одному, но ее нигде не было видно. «Дыр-быр!» Андрей повернул голову на голос. Нырячница толкала Эссику с ребёнком в сторону грузового плата, и брат её плывёт рядом, подняв над водой голову маленького сына Энку. Но где его дочь? Он увидел её, когда волна подняла его повыше, и мело держалась за обломок рулевого весла, и её уносило в открытое море. Андрей поплыл за ней и никак не мог догнать. Выдохся, отдохнул совсем недолго, лёжа на спине, пока боковая волна не заполнила рот и нос горькой водой. Шторм усиливался. Он не успевал поднять голову, чтобы разглядеть хоть что-то, как через него перекатывалась следующая волна. Руки ослабели. Он почти не двигался, барахтаясь на одном месте, когда вынырнул в очередной раз, по спине что-то больно ударило. Короткое бревно. Андрей повис на нём, набираясь сил. Он попал в сильное течение, попытался плыть назад, но лишь зря потратил силы. "Имела!" Андрей выкрикнул имя дочери, но ответа он так и не дождался. И когда море приподняло его бревно, то он увидел, что остров, у которого они находились, остался далеко позади. Ему стало всё равно. Он не нашёл Имелу. Море волновалось. Прошла ночь и наступил новый день. Его так и продолжало нести куда-то на юг. Хотелось пить. Плечи и спина обгорели на солнце и покрылись волдырями. Андрею успело рассмотреть каждую трещину на коре бревна и даже отодрал её местами, чтобы пожевать и сбить мучившую его жажду. Однако сделал только хуже. Язык полностью онемел. Много раз он хотел освободить бревно от своего присутствия и отпустить в свободное плавание, но руки отказывались разомкнуться. Решил, что отпустит его, если до захода солнца его не вынесет на какой-нибудь остров. Солнце давно село, а он так и держался за своё бревно. Море почти успокоилось. Андрей даже умудрился задремать, пока наблюдал за лунным лучом на воде. Его кто-то больно ударил. Андрей проснулся. Спросонья хотел нырнуть под воду, чтобы спрятаться от опасности, но натолкнулся на твёрдую землю, вскочил на ноги и от неожиданности повалился обратно. И уже ли земля. Ещё один удар. Открыл глаза. Он находился на белом песке, рядом со своим бревном, а над ним навис огромный гусь. Прысь, швырнул в него галькой, но только разоздил ненормальную птицу, которая шипя, нарывило выклевать ему глаза. Наконец он удачно попал ему по голове, подвернувшись тяжёлым камнем. Надо же так вымохать. Гусь вырос в высоту метра на полтора, а весил как упитанный криворог. Вряд ли он мог вообще летать с таким-то весом и короткими крыльями. Вечерело. Андрей нашёл подходящий кусок дерева, положил на него прошлогоднюю траву, взял сухую палочку и начал быстро крутить её в ладонях, пытаясь разжечь костёр. Появился слабенький белый дымок, замерцали искры. Он встал на колени и стал раздувать их. Скоро на холме над берегом разгорелся большой костёр. Он подкинул в пламя сырые ветки. Чёрный дым будет виден далеко в море. Пещерный Ряльщиков и в самом деле существует. Это грота дель Кавало в Южной Италии. В ней найдены артефакты одной из самых поздних неандертальских культур Улуццо. Кипарисовый остров это Отоной, один из диапонтовых островов в Ионийском море. Его отождествляют с гомеровским островом Агигия. на котором провёл 7 лет Одиссей с ним Фейкалипса. Гомер отдельно отмечал в Одиссее витающий на острове Аромат Кипарисов. Путь главного героя проходит по ионическим островам и западному побережью Греции, мы из которой он отметил отдельно это самая крайняя материковая точка Греции, мы из Стенаро.